Раболепная толпа царедворцев, основывавшая свою фортуну на пороках своего повелителя, рукоплескала этим низким наклонностям. Гнусный голос Лести напоминал ему, что благодаря точно таким же подвигам, благодаря поражению немейского льва и эриманского вепря, греческий Геркулес занял место среди богов и приобрел бессмертную славу на земле но при этом умалчивалось о том, что когда общественная жизнь была еще в зародыше и когда лютые звери оспаривали у людей обладание невозделанной землей, успешная борьба с этими жестокими врагами была одним из самых невинных и самых полезных для человечества упражнений героя. При цивилизованном положении Римской империи дикие звери давно уже удалились от людских глаз и от населенных городов. Ловить их в их уединенных убежищах и перевозить в Рим для того, чтобы они падали при пышной обстановке от руки императора, значило ставить смешное положение государя и налагать новое бремя на народ. Не понимавший этой разницы коммод, жадно ухватился за блестящее сходство и прозвал себя римским геркулесом, как это видно из надписей на монетах палица и львиная шкура фигурировали под литрона в числе других символов верховной власти и были воздвигаемы статуи, в которых коммод изображался в позе и с атрибутами того бога храбрости и ловкости, которого он старался подражать в своих ежедневных свирепых забавах. Возгордившись от похвал, Мало-помалу заглушивших в нем врожденное чувство стыдливости, Каммот решился выставить римлянам на показ те физические упражнения, которые до тех пор всегда совершались внутри дворцовых стен и в присутствии немногих любимцев. В назначенный день... Громадное число зрителей собралось в амфитеатре, частью из лести, частью из страха, частью из любопытства, и необыкновенная ловкость императора-актера вызвала заслуженные рукоплескания. Все равно, метил ли он в голову или в сердце животного, удар всегда был верен и смертелен. С помощью стрелы, заостренной с конца в форме полумесяца, коммот останавливал быстрый бег страуса и рассекал надвое его длинную костлявую шею. На арену выпускают барса, и стрелок ждет, пока он бросится на одного из дрожащих от страха преступников. В этот самый момент стрела летит, зверь падает мертвым, а его жертва остается нетронутой. Из логовищ, устроенных при амфитеатре, выпускают сразу 100 львов, но 100 стрел, пущенных верной рукой коммода, поражают их в то время, как они в ярости бегают по арене. Ни громадное туловище слона, ни чешуйчатая кожа носорога не были в состоянии предохранить их от его гибельного удара. Эфиопия и Индия доставляли ему своих самых редких животных, и в числе тех, которые были избиваемы в амфитеатре, были такие, о которых мы имеем понятие только из произведений живописи или из произведений фантазии. На всех этих представлениях принимались самые строгие меры предосторожности, чтобы охранить римского Геркулеса, от какого-нибудь отчаянного прыжка дикого зверя, способного пренебречь и его императорским достоинством, и его божеской святостью. Но даже люди самого низкого звания краснели от стыда и негодования при виде монарха, выступающего на арене в качестве гладиатора, и гордящегося такой профессией, которую и римские законы, и римские нравы заклеймили самым заслуженным позором. Каммод избрал одеяние и оружие секутора борьба которого представляла одну из самых оживленных сцен в кровавых забавах амфитеатра. Вооружение состояло из шлема, меча и щита. У его нагого противника была только широкая сеть и трезубец. Первый он старался опутать своего врага, а вторым проколоть его. Если его первый взмах был неудачен, он был вынужден бежать от преследования, пока не приготовится закинуть свою сеть вторично. Император выдержал бой этого рода 735 раз. Описание этих славных подвигов было тщательно занесено в летописи империи, а в довершение своего гнусного поведения Каммод взял из общего фонда гладиаторов такое громадное денежное вознаграждение, что оно обратилось в новый налог, самый унизительный из всех, какие лежали на римском народе. Нетрудно поверить, что в этих состязаниях властелин мира был всегда победителем. В амфитеатре его победы нечасто бывали кровопролитны, но когда он испытывал свою ловкость в школе гладиаторов или в своем собственном дворце, его несчастные противники нередко удостаивались смертельного удара от руки императора и таким образом имели возможность запечатлеть своей кровью раболепное преклонение перед его превосходством. Каммод скоро стал пренебрегать прозванием Геркулеса. Его слуху стало приятно только имя Павла, которое носил один знаменитый секутор. Оно было вырезано на его колоссальных статуях и повторялось с восторженными рукоплесканиями впавшим в отчаяние сенатом, который был вынужден одобрять все безрассудства императора. Добродетельный супруг Луциллы Клавдий Помпеин был единственный сенатор, не уронивший достоинства своего звания. В качестве отца он позволил своим сыновьям иметь в виду их личную безопасность при посещении амфитеатра. В качестве римлянина он объявил, что его собственная жизнь находится во власти императора, но что он никогда не будет свидетелем того, как сын Марка Аврелия публично унижает и свою личность, и свое достоинство. Несмотря на такое мужество, Помпеин избегнул мстительности тирана и вместе со своей честью имел счастье спасти свою жизнь. Каммот достиг в эту пору самой высшей степени разврата и позора. Среди рукоплесканий придворных льстецов он не был в состоянии скрыть от самого себя, что он был достоин презрения и ненависти со стороны всех здравомыслящих и добродетельных людей. Его свирепость усиливалась и вследствие сознания, что его ненавидят, и вследствие зависти, каким бы то ни было личным достоинством, и вследствие основательных опасений за свою жизнь и вследствие привычки проливать кровь, развившейся в нем среди его обычных ежедневных забав. История сохранила длинный список сенаторов-консуляров, принесенных в жертву его легкомысленной недоверчивости, которая с особенной заботливостью разыскивала всех хотя бы самых дальних родственников семейства Антонинов, не щадя при этом даже тех, кто был орудием его преступлений и его забав конце концов, его жестокость оказалась гибельной для него самого. Он безнаказанно проливал кровь самых благородных римских граждан, но он погиб, лишь только его стали бояться его собственные приближенные. Его любимая наложница Марция, его приближенный Эклект и претерианский префект Летт, испуганные печальной участью своих товарищей и предшественников, решились предотвратить ежеминутно висевшую над их головами гибель или от безумной прихоти тирана, или от внезапного взрыва народного негодования. Марция, воспользовавшись удобным случаем, подала своему любовнику чашу с вином, после того, как он возвратился усталым с охоты на каких-то диких зверей, Комот лег спать, но в то время, как он метался от действия яда и от опьянения, один здоровый юноша по профессии борец вошел в его комнату и задушил его, не встретив никакого сопротивления. Труп был тайно вынесен из дворца прежде, нежели могло возникнуть в городе или даже при дворе малейшее подозрение в смерти императора. Таков был конец сына Марка Абрелия, доказавший, как нетрудно было избавиться от ненавистного тирана, в течение тринадцати лет угнетавшего с помощью искусственных средств управления столько миллионов подданных, из которых каждый имел одинаковые со своим повелителем и личные силы, и личные дарования.